Ее можно было бы нанимать в плакальщицы. Со дня смерти Юлии она не снимает темный столы, и вообще вид у нее такой, будто она уже при жизни бродит по лугам, где растут асфодели. Стола, длинное просторное платье, отличительная одежда римской Матроны. По лугам, где растут асфодели, то есть в царстве мертвых. Вдобавок она одномужняя жена, стала бы быть, среди наших женщин, разводившихся по четыре-пять раз, истинный Феникс. Да слышал ли ты, будто в Верхнем Египте недавно вылупился из яйца Феникс, что с ним случается не чаще, чем раз в пятьсот лет? Ох, Петроний, Петроний, о Фениксе мы поговорим когда-нибудь в другой раз. Что же сказать тебе, милый мой Марк? Я знаю Авла Плавтия. Он, хотя и осуждает мой образ жизни, все же питает ко мне известную слабость, а, может быть, даже уважает меня больше, чем других, зная, что я никогда не был доносчиком, как, к примеру, Домиций Афр, Тегеллин и вся свора Тружков, Агенобабра. Я не притворяюсь стоиком, а между тем порицал не раз такие поступки Нерона на которые Сенека и Бур смотрели сквозь пальцы. Если ты считаешь, что я могу чего-нибудь добиться для тебя у Авла, я к твоим услугам. Домицей Афр умер в 59 году, способный оратор, запятнавший себя, однако, многочисленными доносами. Да, считаю, что можешь. Ты имеешь на него влияние, к тому же твой ум неисчерпаемый изобретателен если бы ты все это хорошенько обдумал и поговорил с Плавтием. У тебя преувеличенное представление о моем влиянии и изобретательности. Но, коль дело только в этом, я поговорю с Плавтием, сразу как они приедут в город. Они вернулись вот уже два дня. В таком случае идем в Триклини, там нас ждет завтрак, а потом, подкрепившись, прикажем отнести нас к Плавтию. «Я всегда тебя любил», — с живостью ответил на это Вениций. «Но теперь, пожалуй, прикажу поставить твою статую среди моих ларов, такую же прекрасную, как вот эта, и буду приносить ей жертвы». Говоря это, он повернулся к статуям, украшавшим целую стену, наполненной благоуханием залы, и указал на статую Петрония в виде гермеса с посохом в руке. «Клянусь светом Гелиоса!» — прибавил Марк. — Если божественный Александр был схож с тобою, я не дивлюсь Елене. Лары — боги-хранители домашнего очага в римской мифологии. Александр — греческое отражающее мужей», прозвище Париса, сына троянского царя Приама и Гекубы. Прекрасная Елена — дочь Зевса и супруга царя Менелая — пленилась красотой Париса и бежала с ним в Трою, что послужило причиной Троянской войны. В возгласе этом звучало не просто лесть, но искреннее восхищение. Хотя Петроний был старше и не столь атлетического сложения, он был красивее даже Вениция. Женщины в Риме восхищались его острым умом и вкусом, доставившим ему прозвище «арбитра изящества» но также его телом. Восхищение было заметно даже на лицах девушек с которые теперь укладывали складки его тоги, и одна из которых по имени Эвника, тайно в него влюбленная, смотрела ему в глаза покорно и восторженно. Но Петроний на это не обращал внимания и, с улыбкой обернувшись к Веницию, начал цитировать ему в ответ сентенцию Сенеки о женщинах. «Бесстыдное животное», и так далее. Затем, обняв его за плечи, повел Марка в триклини. В Унктории две девушки-гречанки, две фригинки и две негретянки принялись убирать сосуды с душистыми маслами. Но вдруг из-за занавеса, отделявшего фригидарий, показались головы бальниаторов, и послышалось тихое ц По этому знаку одна из гречанок, фригинки и эфиопки, встрепенулись и в вмиг исчезли за занавесом. Начиналась в термах пора вольности и разгула,